Шестьдесят Проснулась. Корта не было. Включила телефон, выскочила. СМС-ка. Бонжорно, мео пикало кьёре. Все стало легко. И шмотки разобрать, и картошку почистить, и в ванной зеркало надраить. А не придумать ли мангу в духе Утены, как говорил Ноэль. Сделала несколько набросков. Нет, пока не готова. Тут вернулся Корту. Иголками вперед спрашивал. Но такой близкий неужели не видит, не влюблена? Не влюблена, но счастлива.